Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Альберт Бертран Бас «Память — это ты» Перевод с испанского Анна Уржунцевой Читает Александр Гаврилин Имя мое Гомер. Я потерял семью во время войны. В пятнадцать я пешком пересек ней, отправляясь в изгнание. Я вырос сиротой на улицах Барселоны и касался смерти в темницах Уругвая. Я пил с хеменгуем, приветствовал Гитлера и занимался любовью в автомобиле Франко. Мне стреляли в спину и мне стреляли в сердце. Я заставил притихнуть кабаре мельницы, меня целовала прекрасная Дарита. Я сжимал нож сидящего быка, я был там, где умирает ветер и спал среди утерянных сокровищ. Однажды меня расстреляли. Я знавал гениев и вдохновлял некоторых из них. Я пил до пьяна, смеялся до слез, мечтал, воровал и убивал. И я влюблялся. Трижды. В одну и ту же женщину. Вот моя история. Вот моя Одиссея.